Глава 13. Повествующая о том, сколько неприятностей свалилось на крестьян деревни Козероги из-за научных исследований Искина. Искин, конечно же, не мог упустить случай, позволяющий подобраться к вожделенной короне. На его лице, обычно выражающим преувеличенно легкомысленное отношение к жизни, отражалась нешуточная внутренняя борьба. Молодой чародей вновь действовал по собственному почину, продолжая умалчивать о моём появлении около Аршамбо, и решения давались ему нелегко, поскольку каждое из них могло непоправимо спутать карты весьма важных особ. «Очутись на моём месте кто угодно другой, искин, ни минуты не колеблясь, отчитался бы о том своим кураторам, чтобы они распорядились имеющимися у меня возможностями по своему усмотрению. Сейчас же он собирался во многом положиться на случай, поскольку то было единственным способом держать меня вне поля зрения своих господ, и это было необычайно мучительным выбором для столь расчётливого человека, каким всегда был Искин. Мотивы демона, которые тот ничуть не скрывал, были куда проще и человечнее. Он намеревался показать, что будет следовать за мной, чем бы это ни обернулось. Во взглядах, которых он попеременно бросал то на меня, то наиски читалось: «Я-то, заметьте, не веду двойную игру, и на меня всегда можно положиться». Но странным образом это не успокаивало меня так что я вскоре предпочла перевести взгляд на магистра Леопольда, который трясся на своем муле и всей своей сгорбившейся фигурой выражал самое естественное человеческое чувство в данных обстоятельствах — досаду. Оглянувшись на него в очередной раз, я заметила, что магистр рассматривает какой-то свиток с печатью, и из груди у него рвутся печальные вздохи. «Что это, мессир?» — полюбопытствовала я, слегка придержав коня. «Ах, ничего такого! Пустяки! Ерунда, не стоящая внимания!» Забормотал Леопольд, и от его грустного тона даже каменное сердце горгульи треснуло бы пополам. «Как же ерунда, если вы из-за неё так печалитесь!» — воскликнула я, теперь уже всерьёз вознамерившись узнать правду. «Что это за бумага?» «Понимаете ли...» — неохотно начал магистр, глядя куда-то вдаль. «Вышло... Вот какое дело!» «Пока я искал кабинет, где обретался секретарь госпожи ванхагевин, то наткнулся на магистра Урбана, главу кафедры магической истории». Как вы, должно быть, помните, он едва не порушил нашу затею, узнав, что магистр Аршамбо тайно взял себе второго аспиранта. Но, к моему удивлению, в этот раз он приветствовал меня так тепло, точно я его добрый приятель. Не успел я подумать, что моё выступление на симпозиуме, по-видимому, произвело на него доброе впечатление. Как этот господин принялся сжать мою руку и, эдак, не громко приговаривать, что «давно ждал этого момента», а усмирение недовольства недовольство Аршамбо возьмёт на себя. Ведь, если признаться честно, даже глубочайшие познания магистра в истории не искупали его дрянного характера, ну и тому подобное. Я было совсем растерялся, ничего не понимая. Однако он сунул мне этот свиток И я прочитал... Впрочем, смотрите сами. Подозрительно звонко шмыгнув красным носом, магистр Леопольд передал мне тугой свиток. Я, с трудом развернув его, пробежала глазами по первым строчкам и растерянно хмыкнула. То было прошение адептов третьего года обучения, обращённое к главе кафедры магической истории. Суть его заключалась в том, что адепты желали, дабы впредь лекции по магической истории у них читал магистр Леопольд, а не магистр Аршамбо, и многословно перечисляли преподавательские достоинства лже-аспиранта. Занятия с ним показались адептам необычайно увлекательными и познавательными, а методы лектора — смелыми и революционными. Он сказал, — Леопольд снова вздохнул с мечтательной тоской, — что та аудитория, где я случайно сотворил магическую вьюгу, стала в некотором роде легендарной. Каждую ночь неизвестные проказники рисуют на её дверях снежинку, а несколько адептов — подали заявку на организацию факультативных занятий при условии, что их буду вести именно я. Клянусь вам, он почти светился от счастья, ведь, по его словам, кафедра уже добрый десяток лет получает штрафные баллы за то, что не ведёт индивидуальную работу с адептами, по причине отсутствия всякого желания у адептов изучать историю магии углублённо. А затем он пригласил меня на чаепитие, и угостил меня прекрасными эклерами. У них на кафедре подаётся изумительная выпечка. Но что тут говорить? Выбросьте-ка эту бумаженцию, и всё тут. Подумать только. Лектор, академии. Это курам насмех. Кристально ясно, что... Мне очень жаль, мессир. С искренним сочувствием сказала я. «Думаю, из вас вышел бы прекрасный лектор. Обещаю, если у меня получится изменить что-то к лучшему в этой жизни, то я сделаю всё, чтобы вы стали лектором Академии, раз уж этого хочется и адептам, и вам». «Мне?» — возмутился магистр, и, надо заметить, весьма фальшиво. «С чего вы взяли?» «Да, я самую малость польщён, и, если признаться честно, когда-то очень давно мне хотелось стать преподавателем, но сейчас... Сейчас слишком поздно что-то менять в своей жизни. У меня целый кошель золота. Я отправлюсь с ним на юг и буду прожигать жизнь без памяти». Последние слова прозвучали настолько тоскливо что я испугалась, как бы магистр Леопольд не зарыдал. Юг не так уж манил его, как он пытался показать. Но я не хотела бередить его душевные раны, повторяя, каким хорошим лектором он мог бы стать и как полезно для его здоровья будет некоторое воздержание. Лишь бережно вернула ему свиток со словами «Выбросить его вы всегда успеете» а на нём отличная печать может пригодиться для поддельного письма или договора. И правда, голос магистра дрогнул, и он спрятал свиток в свою сумку. «Думаю, мне придётся вскоре вновь сменить имя, и кое-какие фальшивые документы мне не помешают». Аршамбой не обрадуется, когда узнает, что адепты от него отказались в пользу лжи аспиранта. С тревогой подумала я. А когда человек, завладевший короной горбатого короля, вдруг огорчается, неприятность из этого может выйти превеликая. Разумеется, это всё мелочи, но... И я, хмурясь и покачивая головой в ответ на собственные мысли, заставила ганория ускорить бег. Козероги, как мне запомнилось, были совсем неподалёку. Но на этот раз поворот в сторону деревни я бы не пропустила, даже если бы камень с грозными рунными письменами не торчал бы на пригорке средь оголившихся ветвей кустов, точно бородавка на носу у старой ведьмы. Причиной этому стало отнюдь не присутствие рядом со мной Искина, знающего эту дорогу, как свои пять пальцев. «Не бурчание, демона. Мы слишком долго едем. Вы явно пропустили нужный поворот». И даже неунылые ответы мессира Леопольда, преисполненные безнадёжности и сожаления. «Пропустим мы его как же. Скоро покажется проклятущий камень, и всё. Нам конец». Самые недобрые предчувствия зашевелились в моей душе когда я увидела, что дорога к козерогам преграждена наспех сооружённой баррикадой, а около неё, у костра, сидит несколько угрюмых деревенских мужиков, глядящих на нас с явной неприязнью. Не успели мы подъехать поближе, как один из них трижды сплюнул на землю и произнёс со смесью торжества и досады. «Говорил я». «Говорил етить!» «Что имеет в виду эта деревенщина?» Не слишком-то понизив голос, спросил у меня Искин, тем самым словно признавая, что считает меня существом, стоящим к местным жителям куда ближе, чем он сам, и от оттого, понимающим их речь куда лучше. Я покачала головой, не желая высказывать раньше времени свои скверные догадки. Демон, ранее в козерогах не бывавший был озадачен совсем в иной степени, нежели мы с Искином, и оттого не стал ходить вокруг да около. «Что за непотребство?» — громко объявил он, осматривая заваленную дорогу. «Уверен, в вашу деревеньку не рвутся десятки путников ежедневно. И даже если вы начнёте приплачивать проезжающим, вряд ли они согласятся сделать крюк чтобы полюбоваться на ваших коз, коров и чумазых детишек. Так на кой ляд вы повалили тут дерево, мешающее свободному проезду? «Да вот из-за вас, мил сударь, и повалили», — хмуро отозвался второй мужик. «Из-за меня?» — опешил демон. никак в вашей деревне уродился ясновидец?» Я и сам не знал поутру, что меня занесёт в эти дебри, провалиться б в пресподнюю «Это уж ваши заботы», — был ответ. «А наше дело — больше никого стороннего к нашей деревне не пущать, и уж тем более не давать более возле старого храма вертеться. Хватит уже». «Да что это мужичьё себе возомнило?» «С чего вдруг такая перемена? Или вы позабыли, что у меня имеется разрешение на изучение вашего треклятого храма от Лиги Чародеев, заверенное в канцелярии Светлейшего Князя?» Я услышала в тоне Искина знакомые нотки, обещавшие скорую вспышку ярости, которая ничем хорошим обернуться не могла. Несмотря на свой ум, понять это Искин всё никак не мог и раз за разом повторял одну и ту же ошибку, впрочем, свойственную большинству магов. «А вот почему!» — почти выкрикнул первый мужик, тыча пальцем в сторону молодого чародея. «Поначалу тут только вы, сам один господин, обреталися». «И оттого в деревне нашей случалось немало огорчений промеж мужиков». Ведь девки наши только то и делали, что к храму бегали тайком. Но мы порешили, что не гоже из-за бабского пустоголовия с чародеями столичными свару затеивать тем более, что позору не оберешься, как начнут дознаваться, чья жена, чья дочка вдоль старой стены поздним вечером гуляли. Речь эта была настолько пламенной, что с головой выдавала крайне личные мотивы говорившего. Наверняка то был отец сразу нескольких дочерей, и честь его семьи была не раз поругана за минувшие недели. Оттого он и ярился пуще прочих. Искин ничего не ответил в ответ на обвинение, но и признаков раскаяния в его лице я не заметила. Не успела я сообразить, как чувствительнее его уколоть короткой репликой, притом не показав, что меня сколько-нибудь огорчает услышанное. Мужик вдруг перевёл палец в мою сторону. А посля у храма появилась эта девка в мужское платье переодетая. Наши бабы сразу про то прознали. «И как пошли по деревне вой, да печаль великая!» Недовольство в разы увеличилось. Многие до того и не знали, какой интерес великий был у сродственниц ихних, к храму. Мало в каком дому не кляли храмовые развалины и изыскания, которыми вы там, мил сударь, занимались без устали. Последние слова вновь были обращены к Искину, разумеется. Но только мы уж начали думать, что ничего поганого более с этой стороны к нам не нагрянет. Как тут уж вы втроём вернулись!» Продолжал мужик всё возмущённее, видимо, пересказывая разговоры, которые уж давно велись средь его односельчан и оттого легко вводящие умы местного населения в состоянии праведного кипения. кто был «Тот сразу сказал, что надобно ждать великих бедствий, хоть третий ваш сотоварищ по виду своему бабьему полу опасности не представлял. Уж простите за прямоту, господин!» Слегка поклонился крестьянин в сторону Леопольда. Поклон этот выглядел весьма непочтительно, и я, вспомнив, что магистр, ко всему прочему, ещё и многожёнец, в который раз сказал о себе, что полагаться на впечатление — произведённая исключительно наружностью, исключительно глупо. Не успели мы обсудить, чего теперьеча ждать нам от гостей непрошенных. Как получили за шиворот такого добра, что до сих пор отплёвываемся. По что вы, нечисти, столько на деревню напустили? От кель вы её взяли в таких количествах, а? Только стемнеет. Как по двору нельзя пройти, Чтоб за ногу какая дрянь не укусила, Али подойник с молоком не уволокла. Все пашни изрыты, Птица домашняя уворована, Дети по лавкам сидят, Носу за порог не кажут, А уж если мерзопакость эта ваша колдунская В погреб подкопается, Ничегошеньки не оставит, Всё начисто сожрёт, Точно брюхо у ней бездонное. Тут уж прочие мужики принялись поддакивать и перечислять ущерб, понесённый всеми их знакомыми и родственниками за последние несколько дней. Судя по рассказу этому, на деревню обрушилось истинное стихийное бедствие. Этого и следовало ожидать. Болотные гоблины, оголодавшие за десятки лет в подземельях, выбрались наружу через тот провал, что появился благодаря нам на храмовом подворье, и отправились на поиски пропитания, отличавшегося в лучшую сторону от их обычного рациона — всяческих червей, личинок и землероек. В темноте, да ещё собравшись в стаю, они представляли серьёзную опасность. Это я испытала на своей шкуре. И, конечно же, жителям козерогов пришлось несладко, когда нечисть — Добралась до их дворов. «Страшно помыслить, что вы сотворите вчетвером, сюда явившись!» Мрачно подытожил мужик, обводя нас недобрым взглядом. «Нет уж, судари! Разворачиваетесь-ка вы! Да уезжайте по добру-поздорову! Не желаем знать, что вы ещё на наши головы напустите и что за тварюгу откопаете на этот раз!» «Люди даже поговаривают, что вы не иначе, как хотите проход открыть, да, эльфов лесных?» Тут он оглянулся и прибавил погромче, словно обращаясь к деревьям и чему-то, что могло скрываться в тумане на дне оврагов. «Господ славных и милостивых возвернуть! На первый погляд скорбных головою средь вас нет!» Однако ж после всего, что вами сотворено, и не в такое поверишь. Не надобно нам эдакова добра. Да какое нам дело? начал было Искин, но мой пристальный взгляд заставил его умолкнуть, и я сказала себе, что молодой чародей не безнадёжен. Пару мгновений понадобилось ему, чтобы собраться, Затем он с усилием согнал с лица презрительно-гневное выражение и приветливо улыбнулся. «Уважаемые», — произнёс он тоном, которого я раньше от него и не слыхивала, «ваше возмущение понятно мне целиком и полностью. И впрямь, болотные гоблины, прескверные соседи. Но позвольте спросить вас». Как вы собираетесь с ними бороться? Сейчас, ближе к зиме, они опасаются выходить из своего логова надолго, однако весной их начнет бродить в околицах вашей деревни куда больше, и ходы свои они прокопают под самые ваши дома, как только земля оттает. И к кому вы обратитесь за помощью? Есть ли у вас поместный маг? Как скоро он сюда прибудет по вашему зову? Сколько ему понадобится времени, чтобы управиться с расползшейся нечистью? Да и откуда вам знать, что за человек тот поместный чародей? Быть может, всего лишь слабосильный мошенник. Такое нередко случается». Крестьяне молчали, переглядываясь с беспокойством. Тон то Искина возымел на них действия. А я, в свою очередь, скривилась, заслышав последние слова. Вряд ли намёк мне почудился, да и Искин был не из тех, кто упустит возможность уязвить человека, вызвавшего чем-либо его недовольство. «И что же вы, сударь, предлагаете-то?» Неохотно поддался тот самый крестьянин, что недавно обрушился на нас с обличительной речью. «Не чините нам препятствий», — отвечал Искин всё с той же улыбкой, становящейся нестерпимо лучезарной. «Тем самым вы и от прежних бед избавитесь, и новые на свою голову не навлечёте. Я ведь всё равно доберусь до вашего храма, сегодня ли, завтра ли, добром или силою». И, кстати говоря, Даже если вы напишете десяток слёзных прошений, вряд ли вам пришлют сюда чародея, обладающего хотя бы половиной моих умений и сил. Вам несказанно повезло, что я соглашаюсь избавить вас от болотных гоблинов. Маги моего уровня обычно даже в сторону подобных заказов не смотрят. А я с вас возьму полцены, учитывая наше давнее знакомство. «Нельзя брать с них деньги!» — прошипела я, наклонившись в его сторону. «Мы же сами напустили на них гоблинов!» «И чтобы они позабыли об этом побыстрее, нужно внушить, что они перед нами в долгу, а вовсе не наоборот!» — шепнул мне Искин, в свою очередь склонившись к самому моему уху. В этих словах был свой резон. Хоть подобные уловки и вызывали у меня отторжение, заставляя задумываться, не были ли, незаметно, применены ко мне самой подобные же приёмы. Искин бросил ещё пару фраз в том же духе, и мне показалось, что он самую малость приправил их гипнозом, что было строжайше запрещено даже в те времена, когда чародеи пользовались в княжестве куда большим влиянием. Но молодой маг рассчитал всё правильно. Крестьяне к тому времени и так наполовину поддались его убеждениям. Так что никто из них не смог бы впоследствии с уверенностью сказать, что был околдован. «Стало быть, вы обещаете, что изведёте нечисть, если мы вас пропустим?» Недоверчиво переспросили крестьяне, перед тем пошушукавшись. «И даже не подам жалобы на то, что вы перегородили дорогу, хотя подобное по чину разве что страже или чиновникам, коих на то уполномочил сам светлейший князь». «Важно и ласково», — отвечал Искин. «И не сообщу княжескому лесничему, что вы самовольно свалили деревья, произраставшие в лесах его светлости». Демон, с интересом наблюдавший за тем, как чародей опутывает крестьян, чьи лица становятся унылее с каждой минутой, произнёс с ревностью, впрочем, вовсе не того свойства, которого я могла бы от него ожидать. — А он порядочный крючкотвор! Искин, обладавший прекрасным слухом, повернулся к нам и, добавив улыбку немного яда, произнёс. «Только не говорите, что из меня получился бы хороший секретарь, господин... э Мелифарий... Мелихара?» «Неплохое ремесло для простолюдина. Однако я не хотел бы падать столь низко относительно моего нынешнего положения». Демону не оставалось ничего другого, кроме как фыркнуть в ответ на оскорбление. «Вполне возможно... У его племени также имели сословия, и Мелихара вполне мог относиться не к последнему из них. Однако козырять этим в наших краях не стоило. Жители козерогов, успевшие немного прийти в себя благодаря этой короткой перепалке, пошептались и сообщили, что согласны пропустить нас, если Искин обещает, что нынче ночью ни один гоблин — не покажется в деревне. «А не то мы тоже найдём, на что пожаловаться светлейшему князю», с умеренным вызовом произнёс тот, что взял на себя роль предводителя. «Нечто это видано, девок портить, да в поганых откапывать и называть энто научную работаю. Век у нас тут такой науки не имелось». И хвала богам пресветлым за то. Тёмные умишки. Негромко, но едко произнёс Искен, стоило нам самую малость удалиться от поселян. Видимо, его всё-таки задело за живое то, как описал его деятельность у храма Козерожанин. Но возразить по существу ему было нечего. Дело обстояло ровно так, как кратко подытожил бедняга крестьянин нёсший урон всё то время, пока аспирант околачивался возле деревни. «И как же ты собираешься извести гоблинов?» — спросила я, зная ответ наперёд. «Извести? Я и пальцем о палец не ударю. Это не моя забота», — приподнял брови Искин. «Пусть благодарят меня за то, что я не прорвался к храму силой, им бы не поздоровилось». «Вот!» — сразу же встрял в нашу беседу демон, сторожка, прислушивающаяся к каждому слову бывшего аспиранта. «Исключительно лживый чародей, просто удивительно двуличный. Это подтверждается каждым его словом и деянием». «А я не стану врать, что огорчился, когда узнал, что мы не будем гоняться за проклятущими гоблинами по подземелью», — пробурчал магистр Леопольд. Чем быстрее мы отсюда уберёмся, тем лучше. Да и вообще, приезжать сюда не стоило, помяните моё слово. Что значит не будем гоняться? Я сурово сжала губы и посмотрела на Искина с осуждением, которое было бесполезно тратить на магистра Леопольда. Ещё как будем? Не знаю уж, как заведено у столичных вольных магов а у нас — поместных. В кодексе всё прописано. Устная договорённость с жителями деревни, страдающей от набегов нечисти. Заключённая в присутствии двух и более беспристрастных свидетелей приравнивается к контракту. Таковыми свидетелями могут считаться магистр Леопольд и господин Милихара, Так что формально сделка заключена. Демон с готовностью кивнул, явно считая, что раздражать Искина — его основная задача на сегодня. Магистр Леопольд, которому личные соображения не мешали видеть перспективы, открывающиеся с принятием подобного решения, глубокомысленно промолчал. «Это они-то, беспристрастные свидетели?» — насмешливо произнёс Искин. Да от этого рыжего господина сейчас искры полетят. Он пытается насолить мне из ревности всё то время, что мы, к несчастью, знакомы. В кодексе ничего не сказано о ревности и прочих личных переживаниях свидетелей. Мой тон был сух. Достаточно, чтобы они являлись жителями сторонних деревни или города, а уж в этом сомневаться не приходится. «И когда же ты собираешься выполнить условия сделки?» «О, поместная чародейка!» — спросил Искин, теперь уже с откровенной издёвкой. «Немного ли ты на себя берёшь? Добыть могущественный артефакт? Спасти деревеньку от гоблинов? Надеюсь, мы успеем добраться до храма раньше, чем ты подрядишься осушить местное болото, перенести холм с одной околицы на другую» изловить водяного и не спослать хорошую погоду на ближайшую декаду. Ха-ха! «Ты только что описал последние четыре года моей жизни», — мрачно ответила я чистую правду. До объяснений, что выполнять задачи такого рода обычно доводится безо всякого плана, я не зашла. Зная, что маги вроде Искина испокон веков относятся к поместным чародеям презрительно, считая их бесталанными неудачниками, прозябающими в своих городишках и деревнях. Вряд ли мне удалось бы заставить его принять хоть какие-то мои слова всерьёз, несмотря на то, что мой опыт в некоторых магических сферах деятельности значительно превосходил его собственный. Не успели мы приблизиться к храму, как нам всем пришлось спешиться. Старая дорога оказалась сплошь изрыта гоблинами и изобиловала провалами. Я вспомнила, как совсем недавно проезжала здесь, наслаждаясь миром и покоем здешнего леса, и вздохнула. Нечисти понадобилось совсем немного времени, чтобы основательно набезобразничать. Заметив, как принюхивается к чему-то демон, страдальчески морща нос, я не удержалась от тихого вопроса. «Дальние родичи», — отвечал демон неохотно. «Весьма дальние. Из тех, которых стараются не вспоминать лишний раз и невзначай забывают пригласить на семейные торжества. Примитивные, дурно воспитанные особи в большинстве своём. Вроде четвероюродных дядьёв из глубинки, по вашим человечьим меркам. Дядьёв с крайне дурным характером». Я припомнила, что некогда король Ринеке признавал своё родство с Мелихара и не приминула отметить, что известные мне родственники у демона одни других сквернее. «О, это вы ещё не знакомы с моими тётушками по материнской линии!» С заметным содроганием пробормотал демон и трижды сплюнул через левое плечо.